Слова Нордана возымели своё действие, на что он, несомненно, рассчитывал, и Адмирал принялся развивать достигнутый успех. «Нам просто необходимы новые, никогда ранее не применявшиеся виды оружия. Они могут быть и должны быть созданы. Это потребует времени. Вступив в должность, я отправил в отставку ряд учёных преклонного возраста, назначив вместо них способных молодых людей, и приказал приступить к исследованиям в нескольких новых областях, которые представляются весьма многообещающими, я верю что принятые мной меры возумеют должное действие и произведут подлинный переворот в военном деле. мы отнеслись к выступлению нордена довольно скептически нас насторожили напыщенные нотки в его голосе многие заподозрили нордена в непомерном честолюбии тогда мы еще не знали о его обыкновении сообщать лишь о том что находится в стадии окончательной доводки у нас в лаборатории как любил говаривать норден. Но не прошло и месяца, как норден доказал всем скептикам, что не бросает слов на ветер. Он продемонстрировал сферу аннигиляции, приводившую к полному распаду вещества в радиусе нескольких сот метров. Завороженные мощи нового оружия мы упустили из виду один весьма несущественный недостаток. Сфера аннигиляции действительно была сферой, и поэтому в момент возникновения разрушала и весьма сложную пусковую установку, находившуюся в ее центре.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 Именно тогда адмирал флота Таксарис выразил свое неодобрение адмиралу Нордену, покончив жизнь самоубийством, и я принял верховное командование. Ситуация была серьезной. Больше того, было от чего прийти в ярость. С тупым упорством и полным отсутствием воображения враг продолжал одерживать победу за победой со своим старомодным и неэффективным космическим флотом, по численности уже намного превосходившим наш флот. Горько было осознать, что если бы мы продолжали строить корабли старых типов, Они гнались за созданием нового оружия, то находились бы сейчас в более выгодном положении. На многочисленных совещаниях высшего командования Норден неизменно отстаивал ученых, которых многие считали виновниками всех бед. Трудность состояла в том, что Норден всегда досконально обосновывал каждое из своих утверждений. Какое бы несчастье ни произошло, у него всегда находились вполне удовлетворительные объяснения. Мы зашли так далеко, что даже не могли повернуть назад –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 и хорошо помню странное ощущение возникшее у меня при включении генератора. Корабли, шедшие рядом в боевом ордере, внезапно как бы оказались на поверхности быстро расширяющегося мыльного пузыря. Какой-то миг, и они скрылись из виду. Вслед за кораблями исчезли и звезды, но галактика смутно угадывалась по слабым пучкам света вокруг корабля. В действительности, радиус нашего псевдопространства не обращался в бесконечность, а достигал лишь нескольких сотен световых лет — поэтому при включении экспоненциального поля расстояние до наиболее далеких звезд увеличивались незначительно. Ближайшие же звезды исчезали из виду. Учебные маневры пришлось прежде временем прервать из-за нескончаемых мелких неисправностей в различных узлах установки, главным образом в цепях связи. Неполадки доставляли нам массу хлопот и неприятностей, но не были сколь-нибудь существенными, хотя для устранения их было решено вернуться на базу.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 Обнаружить изменения на каком-нибудь отдельном корабле не представлялось возможным. Остаточные деформации проявлялись лишь при сравнении оборудования одного корабля с аналогичным оборудованием другого и при попытке войти в связь с другим кораблем. Непредсказуемые изменения в жизненно важных узлах кораблей породили неописуемый хаос и неразбериху. Все модули и компоненты утратили взаимозаменяемость. Нормальное функционирование любого узла на борту одного корабля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 мощь которого была подорвана нашей собственной наукой, сражался из последних сил, но был вынужден отступить под ударами превосходящего по численности противника и сдаться на милость победителя. Корабли, оснащенные генераторами поля, оставались по-прежнему недосягаемы для противника, но как боевые единицы они не представляли никакой ценности. Каждый раз, когда включали генератор, чтобы скрыться от противника, остаточная деформация оборудования возрастала еще больше, и через месяц все было кончено.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 Как яствует из вышеизложенного, моя просьба продиктована весьма вескими соображениями, я надеюсь, что будет удовлетворена высоким судом. Достопочтенные судьи, разумеется, понимают, что условия, в которых мы находимся, и неусыпный надзор днем и ночью действуют угнетающе. Однако я на это не жалуюсь, равно как и не сетую на тесноту, вынудившую нас разместить по двое в камерах. Но я снимаю с себя всякую ответственность, если впредь мне придется находиться в одной камере с профессором Норденом, бывшим начальником научно-исследовательского центра веренных мне вооруженных сил.